Глава 6: Священные реки и горы. В мифологии сельскохозяйственных сообществ, выживание которых зависит от даров земли, часто присутствуют климатические катаклизмы. Так олицетворяемая богиней Ба засуха могла привести к неурожаю, а за ним и к голоду. Предотвратил бедствие только стрелок И, который сбил девять из десяти палящих солнц. В китайских историях часто говорится и о наводнениях. Они упоминаются в текстах, начиная с периода Джоу. Этому тоже едва ли стоит удивляться. Великая Хуанхэ играла судьбами живущих на ее берегах людей. Она давала жизнь, обильно удобряя равнины северного Китая, и при этом была способна уничтожить посевы и деревни, особенно когда весной в Гималаях начинали таять снега. Разумеется, могущественные боги-спасители, например, Гунь и Юй, которые справились с потопом, пользовались в народе огромной популярностью. Предания о них рассказывали веками. С глубокой древности китайцы стремились умилостивить и демонов, которые, по их мнению, управляли опасными природными стихиями. Священные водоемы и вершины постоянно появляются в китайской мифологии, и во времена Джоу сам император отвечал за жертвоприношения, призванные умиротворить духов гор и больших рек. Драконы Мало какой образ ассоциируется с Китаем сильнее, чем образ дракона. Китайские драконы, однако, были совсем не похожи на своих европейских собратьев. На Западе они были символом зла, изображали их обычно среди груд человеческих костей и сокровищ, в глубоких промозглых пещерах или в момент сражения с героем. На Востоке это были удивительно благородные и в целом благоприятные духи, живущие на небесах. Драконы олицетворяли воду, которая питала Землю и сделала возможный расцвет китайской цивилизации, хотя в гневе они могли выпустить ее слишком много и вызвать ужасающие наводнения. Инлун. Откликающийся дракон. Одно из наиболее древних упоминаний этого дракона относится к легенде о Юе, укротившем воды Хуанха. Именно Инлун показывал ему путь. Когда автор вопросов к Небу спрашивает, что прочертил на земле крылатый дракон, имеется в виду, что он проложил своим хвостом русло девяти рек. Снова откликающегося дракона мы встречаем в каноне горы Марей, где он помогает Хуанди в битве с богом войны Чию. гуан приказывает сберечь всю воду и затопить ей противника, но план проваливается. И Чию удается одолеть только с помощью богини Засухиба. ба Узнаваемые изображения драконов появляются в Китае уже в наолите и присутствуют, например, на нефритовых амулетах и бронзовых сосудах. Возможно, это было тотемное животное царской династии государства Ся, правившей приблизительно с 2070-го, По 1600 год до нашей эры. В ходе недавних раскопок в Арлетоу, предполагаемой столице этого государства с царским дворцом и мастерскими, в знатном захоронении был обнаружен дракон из более чем двух тысяч кусочков бирюзы. Постепенно драконы стали исключительно императорским образом, а пять их когтей стали символизировать самого правителя. Уже во дворцах династии Мин. Это символ имперского величества. Простолюдинам использовать такой знак было запрещено. Сыма Тянь в записях историографа сообщает, что в период «ся» драконов приручали так же, как сегодня дрессируют собак и лошадей. Возможно, он опирался на более древние, не дошедшие до нас источники. Небо не спасало на землю двух драконов — самку и санца, которых... Кундзя не был в состоянии кормить сам и не смог найти для них смотрителя. Люлей, который учился приручать драконов в семье смотрителей драконов, клане Хуань Лун, стал служить Кун Дзя. Тот пожаловал ему фамилию Юй Лун, управляющий драконами. К сожалению, история плохо кончилась и для дракона, и для его укротителя. Самка дракона умерла и была отдана в пищу правителю Ся. Когда же правитель послал потребовать еще мяса, Люлей испугался и бежал. На некоторых древнейших изображениях боги классической эпохи имеют драконьи или змеиные хвосты. Это касается, в частности, фуси и нюйвы, у которых и в камне, и в шелке делали человеческой лишь верхнюю часть туловища. Драконы были разных видов. С чешуей, с девятью рогами — это число считалось мистическим — хотя иногда означало просто «много». Различные боги ездили на драконах, как люди на лошадях. Из-за ассоциации с водой к драконам часто обращались во время обрядов вызывания дождя во время засухи, в надежде, что они появятся в небе и принесут тучи. Пример такой церемонии — Дуань-У, праздник драконьих лодок, который отмечают на пятый день пятого лунного месяца. Этот месяц считался неблагоприятным. В Южном Китае должны пройти муссонные дожди, и если этого не произойдет, урожай может не задаться. Согласно одному из объяснений происхождения этого праздника, гонки на лодках с нарисованными на носу драконами побуждают небесных драконов не спаслать дождь. Другое объяснение связывает праздник драконьих лодок и традицию бросать в воду дзунь-дзы, Сладкий рис с начинкой, завернутый в бамбуковые листья, с Цюй Юанем, автором вопросов к небу. Он был не только поэтом, но и уважаемым праведным чиновником. Однажды ему приснился сон, в нем он жаловался, что все Цзуньзы поедают злые драконы, и ему ничего не достается. И с тех пор люди устраивают заплывы на драконьих лодках, чтобы отпугнуть этих существ. Есть и другая версия, согласно которой Цю Юань в отчаянии от положения страны покончил с собой, бросившись в реку Мелодзян. Местные жители, очень его почитавшие, попытались на драконьих лодках найти его тело. Поскольку по китайским верованиям очень важно похоронить человека целиком, они кидали в воду цуньцзы, чтобы труп не ели рыбы. Этот народный праздник с элементами волшебства, созданный в память о поэте, Еще один пример мифа, сложившегося вокруг реальной исторической фигуры. Его сегодня широко отмечают. Гонки на драконьих лодках устраивают в основном на реках и озерах Южного Китая, а не на сухом севере, зато дзуньцзы едят повсеместно. Люди обращались к драконам из-за удачи в предстоящем году. Особенно это было принято делать на праздник фонарей в 15-й день первого месяца лунного календаря. По улицам ходили процессии с фонариками, разрисованными как части дракона. Вместе они создавали впечатление, что город посетил длинный змей. Иногда отдельным фонариком обозначают жемчужину, символ мудрости. Считалось, что драконам свойственно за ней гнаться. Хотя такие шествия некоторое время были в Китае под запретом, теперь они возродились и в стране, и в китайских кварталах по всему миру. Вера в могущество и доброжелательность драконов связана с влиянием буддизма. Собственно, китайские легенды смешались в ней с индийскими представлениями о нагах, страшных и сильных полулюдях-полукобрах, которые, тем не менее, могут прийти на помощь оказавшемуся в беде человеку. Хэбо — бог реки Хуанхэ. Бог Хуанхэ, желтой реки, Намного превосходит по значимости многочисленных божеств, связанных с конкретными водоемами. Эта река, протекающая по значительной части великой китайской равнины, получила свой мутно-желтый цвет и соответствующее название от почвы, которая попадает в нее на лесовом плато. В разных регионах, которые она пересекает, сложились свои истории о ее божестве. Одно из его имен Хэбо. Он был своенравен, а иногда и зол, во многом, как и сама Хуанхэ, которая до создания современных инженерных сооружений разливалась так разрушительно, что получила прозвище «Горе Китая». Краткое упоминание о Хэбо есть в «Вопросах к небу». Цюй Юань намекает на историю, где стрелок И убивает Хэбо из лука и уводит его жену Мифэй, богиню реки Лохэ. Ван И, который составил и аннотировал чуские строфы, делает по поводу приписываемого Цуи рассказа следующий комментарий. «Хэ Бо превратился в белого дракона и поплыл у края воды. Стрелок И заметил его, выстрелил и ранил в левый глаз. Хэ Бо пошел жаловаться Верховному Богу. Убей его ради меня». «Почему же он в тебя выстрелил?» — поинтересовался тот. «В то время я превратился в белого дракона и вышел наружу», — отвечал Хэбо. «Если бы ты тщательнее берег свою божественность, разве смог бы он тебя тронуть?» — возразил верховный бог. «Но ты стал рептилией, и человек, конечно, в тебя выстрелил. Так и должно быть. В чем же провинился стрелок И?» Люди, жившие на берегах Хуанхэ, создали много сложных ритуалов умиротворения, вечно грозящие наводнениями реки. Одному из них положил конец Симэнь Бао, инженер-гидравлик и придворный советник князя Вэнь Гуна из государства Вэй, существовавшего в период сражающихся царств. В Ши Цзы, Сыма Тянь рассказывает, что Симэнь Бао отличался рационализмом и отменил человеческие жертвоприношения Хэ Бо. В уезде Е, провинции Хэнань, было принято каждый год выбирать красивую девственницу, одевать ее как невесту, а потом класть на кровать с и отпускать вниз по течению, пока она не тонула в реке. Симэнь Бао смекнул, что это просто уловка коррумпированных чиновников, желавших запугать население и заставить его платить высокие налоги. Он, однако, не подал вида и заметил только, что девушка недостаточно красива, и предложил бросить в реку шаманку, чтобы та узнала, доволен ли Хэбо жертвой. Когда женщина не вернулась, Симэнь Бао взялся за следующую. Когда не вернулась с консультацией и это, он предложил швырнуть в воду всех чиновников в этой области. Пусть разбираются, в чем дело. Начальники пришли в ужас, и народ в уезде перестал практиковать этот обычай. Чтобы река разливалась реже и земледелие процветало, Симейн Бао возглавил программу строительства каналов. Богини реки Сяньцзян Наверное, самые знаменитые водные божества в Китае — это Эхуан и дочери легендарного императора Яо, выданные им за своего преемника Шуня. После смерти мужа они отправились в траурную поездку к его могиле на реке Сяндзян. И плакали так горько, что росшие по берегам Бамбук покрылся пятнами. Лодка, в которой плыли женщины, попала в бурю и они утонули. Их духи живут в озере Дунтинху, в провинции Хунань. Они всегда резвятся в водоворотах реки. Когда они появляются и исчезают, поднимается ветер и идет проливной дождь. Там множество необыкновенных духов, похожих на людей, Много чудесных птиц. Читаем мы в каноне Гор и морей». Когда Цинь Ши Хуанди, первый император Китая, посетил храм на горе Сян, его настигла там ужасная буря, и он понял, что именно в этом месте погребены дочери Яо. Им продолжали поклоняться и притан. Гора Куньлунь. Мифическая гора Куньлунь, райская обитель богов. была расположена где-то на западе необъятных китайских просторов. А может, и на юге, так как источники противоречат друг другу. Сложно сказать, связана ли она с хребтом, который сегодня носит то же имя и лежит к югу от бассейна реки Тарим в западном Китае. С одной стороны, эта горная цепь расположена за пределами области, которую китайцы контролировали в древности, и получила свое название лишь при империи Хань, Когда началась торговля по великому шелковому пути. С другой стороны, величественные снежные вершины круглый год видны с довольно большого расстояния. А правивший в 141-м, 87-м годах до нашей эры, ханский император Уди в 139 году до нашей эры отправил следователя Джантяня искать там союзников в борьбе с грозными кочевыми племенами Сюнну. Его невероятные путешествия очень обогатили знания ханьцев о землях к западу и северу от их границ, благодаря чему впоследствии был создан Великий шелковый Путь, и страна значительно расширилась на запад. Считалось, что таинственная гора Кунь-Лунь — это ось мира, эпицентр Вселенной, где встречаются небеса и земля. Правило там мать-владычица Запада — си ван Му, которая жила на соседней Нефритовой горе. Черты этой богини и ее значение со временем менялись. Первые упоминания о ней встречается на гадательных костях времен государства Шан. Если сделать приношение Матери Востока и Матери Запада, будет одобрение. Ее описание в каноне Горы Марии, как принято считать, основано на тексте 3 века до нашей эры. Еще в 350 лиг Западу находится Нефритовая гора. Это место, где живет мать-владычица Запада. Она похожа на человека, но с хвостом барса, клыками как у тигра, любит свистеть. На всклокоченных волосах надеты украшения. Она управляет небесными эпидемиями и пятью наказаниями. В одной из следующих глав, вероятно относящейся ко второму веку до нашей эры, она уже опирается на столик для жертвоприношений. на голове носит пышный убор, держит посох, а к югу от нее обитают три зеленые птицы с красными головами и черными глазами. В этих текстах она не только властвует над земным раем горы куньлунь, но и посылает человечеству мор и наказание. Это она дала стрелку и эликсир бессмертия, впоследствии украденный его женой Чан Э. Бамбуковые аналы. Бамбуковые аналы — это летопись древнего Китая, найденная в 281 году в могиле царя Сяна из Вэй, одного из семи крупных государств периода сражающихся царств. Книга была написана на бамбуковых дощечках древним каллиграфическим начертанием. которое в 213 году до нашей эры было упразднено первым императором Китая Цинь Ши Хуанди для введения единой системы письменности, просуществовавшей без изменений до 20 века. Оригинал был утрачен, и о его содержании мы знаем из выдержек в трудах, созданных до эпохи Сун. Постепенно ценности китайского общества менялись, и Си Ванму стала менее мстительной и более доброжелательной. В жизни описании Сына неба Му Му Тяньцзиджуань, как утверждается, эту книгу нашли вместе с бамбуковыми аналами Джушу Цзинянь третьего века до нашей эры, Хотя она, вероятно, представляет собой послеханьский роман IV или V века нашей эры, мать владычица Запада обменивается дипломатическими дарами и стихотворениями с ваном Му, пятым правителем государства Джоу. Ко времени написания этой книги у нее уже есть спутник Дун Вангун, отец Владыка Востока, о котором мало что известно. С ростом влияния Даосизма она стала важным объектом поклонения, а во времена Мин ее с любовью, но уважительно называли Ванму Няньнян, -нян, матушка Ван Ванму. В описании горы Куньлунь, приведенном в каноне горы морей», Содержатся мистические числа 8, ассоциируются с гармонией и удачей, и 9, связанные с числом небес, удачей и императором, а также подробные, невероятные измерения. В пределах морей на северо-востоке находится гора кунь -Лунь. Это земная столица предков. Гора Кунь-Лунь занимает в окружности 800 ли — 480 километров. В высоту она вздымается на 10 тысяч жений. 29 километров. На ее вершине растет хлебное дерево, высотой в 500 сюней, 15 метров, шириной в 5 обхватов. На горе и 9 колодцев, огороженных нефритом, и 9 ворот. Их охраняет животное Каймин, открывающий свет. Здесь живет множество богов. По восьми краям высятся отвесные скалы. Их окружает река Красная. Не обладающие таким совершенством, как Стрелок И, не могут подняться на отвесную скалу. Свирепый Каймин, зверь с телом тигра и девятью человеческими головами, охранял Нефритовую гору вместе с целым сонмом других страшных существ. Змеев, больших кошек, хищных и райских птиц и даже драконов. Кроме 12 нефритовых деревьев, этот камень считался божественным, там росло гигантское хлебное дерево, которое соединяло землю и небеса. Лестницы в небо вообще часто встречаются в текстах о мифологии, например, в философах из Хуайнань и в каноне горы морей. Бог Тайхао, скажем, ассоциировался с гигантским строительным деревом дзянь. Дерево дзянь растет в горах Дугуан. Все боги с него спускаются и по нему поднимаются. На солнце нет тени, крикнешь — нет отзвука. Это центр неба и земли. Вариантов этого дерева много, но и сами волшебные горы, в том числе Кунь-Лунь, могли служить лестницами, по которым шаманы добирались до небес. Именно на волшебной горе Кунь-Лунь поженились и родили детей Нюйва и Фуси, единственные люди, пережившие потоп. Это место не теряло важности многие века. Оно проходит через всю китайскую мифологию и встречается во многих поздних легендах. Острова блаженных: Пенлай, Фанжан и Инся. На островах посреди Восточного моря, вдали от Западной горы Куньлунь, высятся три легендарные горы. Во дворцах из драгоценных металлов. В окружении сказочных животных там живут бессмертные. Согласно комментарию к записям историографа Сыма Тяня, сделанному притан, флора и фауна там белого цвета, и даже ворота сделаны из золота и серебра. Острова могли появляться и исчезать по прихоти своих обитателей. Издалека они похожи на облака, но если человеку все же удается туда добраться — Все три острова-призрака переворачиваются вверх дном и исчезают под водой. Возможно, такое странное явление объясняется миражами на восточном побережье Китая. Их, например, часто можно наблюдать из Циндао на полуострове Шаньдун. Первый император Цинь Ши Хуанзи в поисках вечной жизни советовался с различными прорицателями и шаманами. В 216 году до нашей эры Он решил связаться с бессмертными и отправил на сказочные острова в Восточном море группу юношей и девушек. Путешественники не вернулись. Некоторые считают, что они основали японское государство. Четыре года спустя была отправлена следующая экспедиция, но она не смогла достичь островов из-за огромной рыбы. Тогда император вооружился арбалетом и лично отправился на поиски этой рыбы. но не преуспел и вскоре после этого умер. Пять великих гор Кроме мифических гор в Китае было пять настоящих вершин, которые считались священными со времен ранней Джоу. Они охватывали весь мир, известный китайцам в классическую эпоху, и почитались как места, где боги и люди могут встретиться. Эти пять священных вершин у Юэ были расположены на пяти сторонах света, важных в китайских верованиях. Хуашань на западе — провинция Шэньси, Ханшань на юге — провинция Хунань. Ханшань пишется другими иероглифами на севере — провинция Хэбэй. Суньшань в центре — провинция Хэнань. И самое важное из всех — Тайшань на востоке — провинция Шаньдун. Это невысокие горы. порядка полутора тысяч метров над уровнем моря, но они выделяются на фоне равнинного пейзажа бассейна Хуанхэ в Северном Китае, где зародилась китайская цивилизация. Гора Тайшань расположена на востоке, где жил бог весны, и весь Китай поклонялся ей как источнику жизни. В 219 году до нашей эры на ее вершине первый император провел обряд жертвоприношения и оставил надпись провозглашающую величие своего правления. Впоследствии китайские императоры, вплоть до провозглашения республики в 1912 году, совершали паломничество на Тайшань и другие уже упомянутые священные горы, символически обозначая границы своих владений. Сегодня на Тайшане сохраняются некоторые следы их покровительства. Там есть, например, могила Белого Мула, который отвез на вершину императора Тайдзуна империи Тан и умер после этого. Ему был дарован титул военачальника и пышные похороны. Есть и выветрившаяся стела без слов, которую, говорят, сам первый император воздвиг рядом с сосной, укрывшей его от грозы. Дерево было пожаловано титулом и званием чиновника пятого ранга. Есть там буддийские и идаосские храмы, и кумирним местным божествам, например, покровительнице этой горы, госпоже Лазоревых облаков, беся Юаньцзюнь. Возможно, это реальная женщина, обожествленная в империи Сун. Говорят, она была принцессой и, отказавшись выйти замуж, удалилась на гору Тайшань и стала бессмертной богиней. Ее почитали как защитницу, похожую на буддийскую богиню гуань Ин, и связывали с деторождением. В эпоху Цин в Пекине действовало 102 храма в ее честь. Считалось, что в горах боги доступнее для общения, а в облаках там кружат благосклонные, способные принести дождь драконы. У буддистов тоже были четыре священные горы, посвященные важнейшим бодхисаттвам. Утайшань, связанная с Манджушри, Эмайшань, прибежище Саманта Уташань, жилище Авалакитишвары, -инь, на морском берегу, а также Дзюхуашань, куда верующие со всего Китая после потери близкого приходили поклониться бодхисатве Кшатигарпхе, который властвует над загробным миром, и попросить его присмотреть, чтобы душу умершего благополучно припроводили на небеса. Четыре святые горы были иудаосов. Это Цинчэншань, Уданшань, Лунхушань и Циюньшань. Первая из них находится рядом с Чэнду в Сычуани. После завершения культурной революции религиозная жизнь там быстро ожила, и теперь на горе существует община даосских жрецов, принимающая много посетителей.